Отъехав пару километров от места битвы, я притормозил у обочины. За шиворот сочилась липкая и теплая, и это раздражало. «Все-таки не Рэмбо я, чтобы безнаказанно камнями вертолеты сбивать», мелькнула мысль, когда я, вытянув шею, рассматривал в зеркало заднего вида широкий порез по духам. Нож кровососа в косухе все же полоснул по коже. Хорошо, что до артерии не достал. Не выпендриваться надо было, а резче уходить в сторону». Хотя это значило бросить лом на асфальт, и тогда неизвестно, как бы все обернулось. Заниматься мгновенной регенерацией мой организм не спешил. Хорошо, что хоть кровь почти остановилась, и на этом спасибо. Но в то же время разглядывать дырки в шкуре, ожидая дальнейших милостей от природы, было слегка недосуг. К тому же, чего на них пялиться? Дезинфицировать и перевязывать надо. Черт знает, где кровосос своим пером ковырялся. Потому, прервав созерцание, я положил черный дипломат на колени и, поколдовав с минуту над хитрым замком, открыл свой дембельский чемоданчик. В такие моменты мне всегда вспоминался душевный рассказ о Генри, про профессионального взломщика сейфов, у которого тоже имелся чемодан с идеальным набором инструментов его криминального ремесла. без его знает, зачем я все годы службы собирал вот этот личный набор, которому крепко позавидовал бы средневековый ниндзя. Может, чувствовал чего? Уже упомянутый мной инструктор по спецподготовке майор Громов, сильно повернутый на восточной тематике, как-то сказал, «У каждого в жизни есть свое предназначение. Часто мы движемся к цели, не осознавая, куда и зачем несет нас река жизни. И выплывет лишь тот, кто не сопротивляется потоку». Я не особо разбирался в восточных философских замутах, которые уважают многие серьезные мастера единоборств предпочитая практическую сторону вопроса. Тем не менее, я никогда не пытался обуздать свою тягу спереть или прикупить по случаю предмет, который мне в то время был не особо и нужен. В общем, не сопротивлялся потоку. В результате чего и образовалась у меня коллекция, состоящая из А. НРС-2, то есть ножа-разведчика специального с копьевидным клинком, пилой на обухе, и рукоятью, снабжённой вставкой, посредством которой в сложной ситуации можно произвести неприцельный выстрел бесшумным патроном СП-4, необычная цилиндрическая пуля которого на расстоянии 20 метров способна пробить стальную каску. Б. Пары десятков этих самых СП-4, аккуратно вставленных в специально высверленные гнёзда подложки чемодана, под дембель, сделанный на заказ строго по форме снаряжения, размещенного в нём. В. 20 кратного бинокляса встроенным прибором ночного видения Г Универсальной экспериментальной натовской аптечки, стоящей на черном рынке как чугунный мост и содержащий необходимый минимум медицинских инструментов и препаратов для экстренного возврата в строй военнослужащего в полевых условиях Д Набор отмычек сверл и иных приспособлений, предназначенных как для проникновения в закрытые помещения так и для вскрытия сейфов Е. E. Набора приспособлений для проникновения на территории, огороженные заборами, обнесенные колючей проволокой, а также снабженные видеокамерами и датчиками движения. Ж. Часов американских Special Forces и компаса той же команды освободителей угнетенных. Намек на девиз зеленых беретов De Presse Libre. Угнетенных освободим. Латынь. З сшитого на заказ набора тонких и прочных чехлов и ремней для закрепления всего этого хозяйства на моей фигуре в различных вариациях в зависимости от поставленной задачи. Такая вот АБВГД-ка, за которую при обнаружении ее правоохранительными органами хозяин чемоданчика, то есть я, поимел бы очень много проблем, неразрешимых в ближайшем будущем. Однако в объективном настоящем данный набор должен был мне очень сильно пригодиться. Для начала я продезинфицировал рану на шее и стянув ее края наложил повязку со специальным медицинским клеем, рассудив что на шее шкура тонкая обойдемся без швов. После чего чахнул еще с пару минут над своими сокровищами, как царь кощей над златом перебирая и осматривая предметы говорят знакомая тема для любого коллекционера. Но особо чахнуть времени не было. До наступления темноты желательно было добраться до цели номер один то есть до жилища оборотня по прозвищу Мангуст, ибо до него было немного ближе, чем до резиденции Большого Гроги. Потому я, взяв лишь навороченные штатовские часы, с явным сожалением захлопнул чемодан и, пристроив его на заднее сиденье накинул на него старый Васин Дождевик, перешедший мне по наследству от хозяина в комплекте с машиной. Цель номер один, то есть жилище Мангуста, находилась в коттеджном городке, расположенном в блатном месте, где цена земли была просто нереальной, словно в ней залегала легкодоступная золотая жила. К сожалению, портативный GPS, встроенный в часы, пока для моих целей не годился. Надо было подключаться к интернету и обновлять программу. Но, к счастью, в бардачке шестерки обнаружился старенький аналогичный прибор китайского производства. Не иначе Васька светлая ему память колымил в свободное от работы время. Осторожно присоединив прибор к прикуривателю шнуром в нескольких местах обмотанным изолентой, я порадовался от души. Несмотря на плачевный внешний вид, GPS функционировал, что в моем положении было очень кстати. За время моего отсутствия Москва сильно изменилась, да и машины у меня сроду не было, только автодела в школе да армейская практика, так что вряд ли я бы сходу нашел дорогу. Теперь же дело упростилось значительно. Знакомый вредный голос известного политика сообщил мне, что стоять на месте не лучший выход в моем положении. Подивившись изобретательности российских кулибинах, адаптировавших программу навигатора под реалии современной жизни, я завел мотор и поехал, куда указывала желтая стрелка и глаз одного из сильных мира сего, попутно размышляя о том, что за нелегкое свалилось на мою голову. Ситуация была очевидно бредовая. Я ехал в коттеджный городок, чтобы выпить кровь то ли человека, то ли зверя в его образе, оставив за спиной шесть двухсотых. Причем четырех из них я сделал своими руками. И один из них 10 минут назад на моих глазах пытался вытащить лом из своей головы, пробитый им до затылка. Плюс ко всему этому мои раны, затягивающиеся за несколько часов. Зубы, сами по себе оздоровившиеся, избавившиеся от пломб и коронок и теперь по киношному неординарно реагирующие на кровь и необъяснимые позывы желудка при виде таковой. Приходилось примириться с мыслью «я остро, до помешательства, чуть не до потери сознания хотел пить человеческую кровь». Ее настоятельно требовал мой организм, хотя сознание всеми силами противилось этой мысли. Какой бы ни была закаленная твоя психика, но осознание того, что тебе придет сорвать людские шеи и глотать кровь из прокушенных тобой артерий, Кого угодно заставить чувствовать себя не в своей тарелке. Мелькнула мысль обратиться к психиатру. Может, я от удара по головушке с катушек соскочил? Мелькнула и пропала. Не улыбалась мне как-то до конца жизни сидеть в дурдоме, облизываясь на шее злых санитаров и соседей по палате. Поэтому оставался один выход. Давить педаль газа и ни о чем не думать. Как в армии. Задача на выживание поставлена, «Теперь остается ломать голову лишь над ее выполнением, а не над морально-этической стороной вопроса. Тем более, что другого выхода пока я не видел, кроме вышеупомянутого, с психиатром и санитарами. По крайней мере, если я действительно сбрендил, то на выходе все равно будет то же самое. Дурдом с навязчивым сервисом», — усмехнулся я, сворачивая с кольцевой. Через некоторое время дорога углубилась в лес, и вдоль серой ленты шоссе потянулись редкие дорожные знаки с силуэтами оленей и волков в обрамлении светящихся лампочек. Про то, что знак с оленем есть в ПДД, я помнил, хотя в реальности встречал лишь раза два. А вот волка в красном кружке на белом фоне видел впервые. Но и лампочки, понатыканные по окружности знаков, тоже вроде ГИБДД не регламентировались. Так что в данной местности похожи свои правила дорожного движения. Что ж. Учтем на будущее. Политик из навигатора сообщил недовольным голосом, что до цели моего путешествия осталось 500 метров. Исходя из того, что в элитный поселок вряд ли пустят камуфлированного типа на шестерке с ржавым багажником на крыше, я сбросил скорость, съехал с шоссе и осторожно углубился в лес. Метров через десять тесный просвет между вековыми стволами превратился в деревянный тупик. Но большего мне и не требовалось шоссе машину не видать» и ладно. Я вышел наружу, раскрыл чемоданчик и не спеша экипировался, разместив на себе все необходимое для добывания крови оборотня, проживающего на охраняемой территории. Попрыгав на месте и помахав руками-ногами, протестировал экипировку на предмет удобства, громыхания и вываливания из чехлов в самый неподходящий момент. Не найдя изъяна, я выдохнул знаменитое гагаринское «поехали» и выдвинулся вперед вдоль шоссе, хоронясь за деревьями при звуке проезжающих по шоссе автомобилей. Таковых оказалось немного, и до поселка я добрался быстро. «Нормально так живут олигархи», — хмыкнул я, оценивая вполне грамотно оборудованное КПП с двумя скрытыми огневыми точками, позволяющими без проблем простреливать подступы к стальным автоматическим воротам. Правда, если контрольно-пропускной пункт строили специалисты, то охраняли поселок раздолбая из какого-то чопа. Один курил, облокотясь на перила возле входа в КПП, второй, стоя рядом, что-то ему доказывал, отчаянно жестикулируя. На что первый обращал внимание не больше, чем на муху, летающую рядом, но пока не особо досаждающую. Полюбовавшись в бинокль на разборке местной стражи, я переключил внимание на стену, которую мне предстояло преодолеть. В принципе, ничего сложного. Два с лишним метра кирпича, Плюс и газа поверху. И охота же людям за свои кровные жить в элитном концлагере. Хотя, если верить папе Джумбу, в таких концлагерях люди живут редко, так как денег на покупку недвижимости в таких местах у простых людей с плоти и крови обычно не бывает. Кстати, случайно ли на Руси сбережения называют кровными, а богатеев кровопийцами? Типа без питья крови кровных не заработать. Так ладно, посторонние мысли потом… Главное дело. Согласно инструкциям папы, нужный мне коттедж находился за стеной неподалеку от ворот. Войдешь через КПП и сразу налево вдоль забора третий дом. Угу. Проблема только в Хотя дело мастера боится. А мастер дело. Честно говоря, совсем не хотелось мне лезть через этот забор. Не особенно я представлял, что буду делать, проникнув в коттедж Мангуста. Вернее, что делать было, в общем-то, понятно. Кровь пускать. И это было не самое сложное. Как-никак много лет учился этому делу. А вот пить выпускаемое отцы-командиры как-то не научили. И хотя мой желудок хлебнуть чужой юшки был очень даже не против, мозг отчаянно сопротивлялся подобной перспективе. В то же время осознавая, что в свете последних происшествий, похоже, без данной процедуры не обойтись, И на стыке этих конфликтов рождались некоторые колебания внутри моего «я», до этого привыкшего выполнять поставленные задачи неукоснительно, в связи с чем пришлось остановиться, глубоко вдохнуть-выдохнуть несколько раз, вспомнить подетально увиденное в квартире дворника и мысленно приказать самому себя. «Вперед, солдат! Перед тобой боевая задача, от выполнения которой зависят жизни многих людей, которых ты не дашь сожрать и обескровить, если останешься жив». Поэтому сначала выживи, потом разберись в истинном устройстве мира, а уж потом решай, как спасать русских Васик и тетя Валь, до которых пока не добрались люди А что делать для того, чтобы выжить, ты знаешь? Вперед! После такой прокачки мозг временно сдал свои позиции. Что и требовалось. Потому как сомнения во время выполнения задачи есть самый страшный враг. По-прежнему, не высовываясь из лесного массива, я двинулся вперед в указанном направлении, держа стену в поле зрения и мысленно прикидывая, где может находиться третий дом вдоль забора. Забор был добротным и практически бесконечным. Значит, домики за ним должны были быть нехилыми по размерам. Но в то же время, если это городок, а не отдельное частное владение, то в среднем участке там должны быть соток по 15-20. Значит, чтобы попасть на одну линию с нужным домом или близко к этому, отсчитываем где-нибудь метров 120-130 от КПП. Отмерив на глаз намеченное расстояние, я выщелкнул из напульсников складные стальные когти, удобно легшие в ладони, и при помощи этого нехитрого приспособления достаточно быстро залез на дерево. Залез, убедился, что не ошибся в расчетах, и присвистнул. Понятное дело, вдоль шоссе, по которому я ехал, встречались коттеджи весьма неслабые. Но такая концентрация всевозможных архитектурных изысков, собранная в одном месте, поражала мое неокрепшее после службы воображение. Да, дядя Андрей, похоже, жизнь твоя потрачена зря, хмыкнул я, вспоминая размер своей зарплаты и соотнося ее с возможной стоимостью самого захудалого домишки, расположенного за забором. Получалось, что за тысячелетия непрерывного труда я вполне мог скопить на какую-нибудь зазаборную недвижимость. «Станешь вампира-оборотнем, и все в твоих руках!» поиздевался над хозяином мой внутренний голос, наверное, в отместку за недавний мысленный прессинг. «Они ж, судя по кино и книжкам, вечно живут, вот и займешься!» Приказав голосу заткнуться, я по возможности поудобнее разместился на толстой ветке, вновь достал бинокль и принялся изучать цель своего визита. Цель оказалась трехэтажным домом, выполненным в тяжеловесном готическом стиле, с башенками и всеми наворотами, присущими олигархическому жилью начала третьего тысячелетия. Располагался дом, как и предполагалось, на участке размером соток в 20, обнесенным индивидуальным кирпичным трехметровым забором с тремя рядами тонких стальных ниточек поверху. Кстати, знакомая конструкция. Если хозяевам объекта претит каждый день ощущать себя находящимся в собственноручно возведенной тюрьме, обнесенной колючей проволокой или спиралью бруна, поверху забора тянут стальные нити под током. На мой взгляд, фигня собачья. Все равно с брунькой по эффективности ничто не сравнится. А эти новомодные навороты, как и колючка, кстати, со времен Первой мировой преодолеваются с помощью наброшенной на них телогрейки, Если, конечно, нет иных, более современных способов проникновения на столь трепетно охраняемую территорию. Я внимательно изучил в бинокль объект, уделяя самое пристальное внимание деталям. Детали не вдохновляли. Архитектор, проектировавший коттедж, думал не только о красивости, но не забывал и о безопасности тоже. Видеокамеры, сопряженные с датчиками движения на заборе, весьма грамотно перекрывали сектора видимости не оставляя мёртвых зон и шансов для злодея вроде меня проникнуть на объект незамеченным. Стало быть, путешествие через забор отменяется. «Мы пойдём другим путём», пробормотал я по последнему разу, визуально оценивая сложность объекта. Окна, судя по толщине стеклопакетов, скорее всего из пуленепробиваемого стекла. Значит, через них внутрь не проникнуть. Угу. Далее смотрим. Беседка. Для моих целей объект бесполезный совершенно. Ворота подземного гаража, напоминающие вход в охраняемый бункер. Это отпадает сразу. Пройти через них можно лишь посредством направленного взрыва. И все. Беседка, гараж, дом. Аптека улица, фонарь, блин. И ни с какой стороны не подступиться. И табличка на стене, черным на белом фоне. Вольф Шанце. Что, между прочим, бесит. Интересно, они не забыли, чем закончили в прошлом веке обитатели объекта с аналогичным названием? Хотя, если папа Джумба не наврал, а я все больше убеждаюсь, что не наврал, то как еще назвать сей коттедж, как не волчье логово? Так, ладно, лирика потом. Вернемся к сложности объекта. Ага. Вот и дополнительная проблемы помимо вышеописанных нарисовались из-за угла дома и деловито протрюхали по территории с гладко выбритым газоном, не обращая внимания на понатыканные вдоль дорожек фонари, выполненные в старинном стиле. Вокруг коттеджа размеренно наматывал круги угрюмый питбультерьер. Медвежий капкан на ножках через полминуты после захвата конечности или горла врага, теряющий чувствительность к боли. Жуткий зверь. Если не договоримся, придется с ним повоевать. И желательно по-тихому. Весь мой предыдущий опыт подсказывал, Несмотря на внешнее ограждение и чоповцев на КПП, в таком доме вполне вероятно встретить пару человек личной охраны с автоматами. Автомат на ограниченной территории безопасен только для терминатора и его киношных клонов. Я же, увы, не терминатор. И продуманный коттедж, на который я пялюсь уже минут 20, увы, не декорация. Но, с другой стороны, можно еще долго сидеть на дереве лемуром, и лупоглазить в инфракрасный бинокль, сокрушаясь по поводу предусмотрительности хозяев воль в Только целебной крови в организме от этого не прибавится, а время, увы, поджимает. Стало быть, пора действовать. Прикинув на глаз расстояние от себя любимого до крыши дома, я извлек из чехла спецкомплекс «Гарпун». Штуковина действительно походила на орудие для отстрела зазевавшихся рыб. Пистолетная рукоять, ствол, и вставленная в него стрела со сложенными по бокам металлическими крылышками. Конструктивные особенности устройства я бы понимал очень примерно, как говорится, кто на что учился. Наше дело использование штуковин, придуманных яйцеголовыми, для выполнения боевой задачи, а не составление рефератов по ТТХ спецсредств. Хотя майор Громов было дело и этим заставлял заниматься. Но занятие по тактико-техническим характеристикам гарпуна было давно, потому я лишь в общих чертах представлял, что устройство пуляет стрелой из какого-то хитрого сплава за счет активизации специального бесшумного патрона на базе СП-5, только размером поболее. Стрела тянет за собой тончайшую стальную леску, пока не воткнется в цель. После втыкания в ней срабатывает мини-лебедка, которая ту леску сматывает, вытягивая за собой тонкий и шибко прочный трос в натянутом состоянии, выдерживающий спецназовцев в полной экипировке. В общем, такое вот бесшумное средство воздушной транспортировки нашего брата из точки А в точку Б. В данном случае на крышу. Всем хорош гарпун, но, как и в любой хорошей вещи, есть в нем свои недостатки. А именно, ежели стрела в цель не воткнулась, считай, дорогущий выстрел пропал зазря. Во избежание запутывания лески, встроенный ограничитель леску отсекает, а бесполезная стрела взрывается с негромким пук, дабы суперсекретная технология врагу не досталась. Смех и грех. Пук хоть и тихий, но внимание находящегося неподалеку противника привлечь может вполне. И найди тот противник на месте пука металлическую розу на стебельке, будет тревога, и кирдык нашей спецуре от врага скрытно на крышу вражьей постройки попасть пытающийся. Хотя на крышу мне было не надо, смысла не было. Уж больно хорошо конструкция дома продумана на предмет, чтобы посторонние в него не лазили. Алмазным резаком бронестекло не возьмешь. Потому по-хорошему даже с моей коллекцией спецсредств оставалось только развернуться и двигать обратно к машине. Но тем отличается русский спецназ от их дельтафорсов и других Коммандос. Там, где специалист сил особого назначения стран продвинутой демократии глубокомысленно качает головой и вызывает пару вертолетов поддержки, Наша спецура идет вперед, зная, что вертолетов, скорее всего, не будет, и задачу выполнять придется своими силами. Как выполнять? А хрен его знает как. Можно зло стиснув зубы, можно с веселой дурью в глазах, не думая о последствиях, принимая на полосатый тельник все тяготы и лишения. И зная, что наш человек зачастую побеждает в бою, потому что идет вперед там, где другие думают и глубокомысленно качают головами. Поэтому сейчас я целился из гарпуна в предполагаемый стык меж стальными листами перекрытия, прикрытыми декоративной черепицей, и прикидывал, хватит ли мне длины троса, чтобы не только протянуть мост между деревом и домом, но и использовать его за место лифта. У гарпуна, помимо перечисленных недостатков, имелось одно хорошо продуманное достоинство – возможность использования провиса троса для плавного спуска между вышеупомянутыми точками А и Б провис создавался искусственно-специальным приспособлением, потихоньку стравливающим трос по мере продвижения спецназовца к середине воздушной дороги. Но все это потом. Главное не промахнуться. Ведь кроме стрелы, заряженной в ствол, у меня имеется лишь одна запасная. И третьей не будет. Отдача мягко толкнула руку, и я удовлетворенно крякнул, ощутив легкое натяжение струны невидимой в сгустившихся сумерках. «Есть!» Еле слышно зажурчал трос, вытягиваемый из кассеты с портативной бухтой, прикрепленный к костылю, загодя вкрученному мною в ствол дерева. Я отсоединил от троса бесполезный теперь гарпун, зарядил его второй стрелой и убрал в чехол. Дальше уже хитрая автоматика комплекса работала без моего участия. Примерно через минуту между деревом и домом протянулась туго натянутая воздушная дорога. Слабовато я представлял себе, что именно буду делать, когда спущусь по ту сторону забора на стриженный газон, засаженный какой-то сильно устойчивой к нашим холодам травой. Хотя первоочередная задача имелась. Для начала надо было как-то договориться с питбулем а дальше посмотрим по обстановке. Выставив на кассете с бухтой слабо светящуюся зеленым цифру 3, я зацепил за трос специальный миниатюрный ролик. Дождался, когда Пит, протрюхав мимо предполагаемой точки моего десантирования, забежал за дом, вытащил левой рукой из чехла заранее заряженный и взведенный НРС-2, взял его в зубы и оттолкнулся ногами от древесного ствола. Три означала степень провиса лифта. И рассчитал я его верно. Поджав ноги, чтобы не зацепить ботинками ограждение под током на верхней части второго забора, я плавно съехал вниз и отпустил рукоять ролика. В общем-то, тем же путем можно было вернуться обратно. Нужно было лишь подпрыгнуть, ухватиться за рукоять с удобными подпальцевыми выемками, и электромотор выбрал бы слабину, предоставляя возможность вознестись вверх и, перебирая свободной рукой трос, вернуться в исходную позицию. Однако, как показывает практика, возвращались спецы таким путем редко, так как, во-первых, через 30 минут, а иногда и раньше, в стреле и кассете срабатывал вышеупомянутый пук в результате которого ты рисковал грохнуться всеми костями на землю с трехэтажной высоты, что никоим образом не способствует здоровью и долголетию. А во-вторых, противник тоже не дурак, и за полчаса вполне мог обнаружить канатную дорогу и приготовить нашему брату в исходной точке какой-нибудь неприятный сюрприз. Исходя из чего, наш брат предпочитал искать иные пути для отхода. Я бесшумно спрыгнул на траву и успел удивиться. Надо же, она еще и зеленая. И это в ноябре. Искусственное, что ли? Надо полагать, что спрыгнул я не совсем бесшумно, так как удивлялся я не в одиночестве. Подняв глаза, я встретился взглядом с глазами Питбуля, слегка обалдевшего от такой наглости. Посреди ночи какой-то тип вторгается на вверенную псу территорию и при этом еще ручку вперед выставляет. Мол, все нормально, Барбос. Мир, дружба, сахарная кость. На самом деле, выставляя вперед правую руку, а осторожно забирая стреляющий нож из зубов, я преследовал строго определенную цель. А именно проверял на практике сложную наработку, которую до этого проверить не удавалось. Дело в том, что наш инструктор-кинолог капитан Петренко утверждал, что знает слово. Так в народе называлось искусство укращения как хищного, так и сторожевого зверя, кстати, описанное в классике. Помните у Киплинга «Мы с тобой одной крови, ты и я»? Вот это оно самое и есть. Когда на тебя собирается скакнуть выбежавшая из дикого леса дикая тварь, надо представить себя такой же тварью, только гораздо более сильной и опасной и вложить в тихий успокаивающий рык вот это самое «мы с тобой одной крови». В практической психологии НЛП это еще называется разрывом шаблона. По идее жертва должна с воплями кинуться бежать, а тут она эдак авторитетно заявляет на родном зверячем «спокойно мы из одной стаи» а что на двух ногах и пахнут перегаром, так я, сам понимаешь, начальник, то есть вожак, что хочу, то и делаю. Так утверждал Петренко, и надо признать, на практических занятиях у него это получалось. Он безнаказанно входил в вольеры к исходящим злобной пеной бойцовым собакам, после чего деловито задирал офигевшему от такой наглости псу верхнюю губу и проверял прикус. Или же ловко подсекал зверюги лапы, валил на спину и начинал чесать ей брюхо, успокаивающе порыкивая, после чего через некоторое время псина начинала повизгивать от удовольствия. Создавалось впечатление, что Петренко реально трепался за жизнь с собаками, и те очень часто отвечали ему во вполне различимых интонациях, мол, задолбала работа, ученики твои бестолковые, и этот вольер, в отпуск бы начальника Правда, те, кто видел голые руки капитана, исполосованные жуткими рваными шрамами. Понимали, что даром такое искусство не дается. Поэтому лично я предпочитал проходить курс работы с собаками и против собак в дресс-костюме и боксерских перчатках. Сейчас же, само собой, толстого дрессировочного костюма на мне не было. Была лишь защищенная рукавом армейской куртки правая рука, причем защищенная это громко сказано. Для раскормленного на хозяйских харчах пита такая защита все равно, что бумага. Прокусит и не заметит. Просто натасканные бойцовые псы обычно атакуют именно правую руку человека, блокируя активное действие и пытаясь добраться до вен. Потому я и маячил перед псиной легкодоступной целью, на всякий пожарный выключив предохранитель на рукоятке и скрытым хватом держа в левой руке стреляющий нож. Хитрый питбуль, почуевший неладное и вернувшийся с наработанного маршрута, стоял от меня метрах в трех, поигрывая гипертрофированными мышцами, словно опытный кикбоксер перед выходом на ринг. Кстати, мышцы у собаки были нереальными для этой породы. Не иначе хозяин подкалывал зверя стероидами. Если это так, то мои попытки договориться вряд ли увенчаются успехом. Что у людей, что у зверей, избыток гормонов провоцирует неконтролируемую ярость. на чем черт не шутит, вдруг получится. Не хотелось мне начинать свою миссию с убийства собаки, в отличие от людей твари верной и по-своему честной в бою. «Спокойно, земляк!» — тихо пророкотал я, подражая Петренко и максимально приближая тембр голоса к успокаивающему порыкиванию. «Давай по-тихому разойдемся! Ты меня не видел, я тебя тем более!» Пес стоял метрах в трех от меня и слушал, слегка свесив голову на бок. На мгновение мне показалось, что в его пустых глазах мелькнуло какое-то понимание. «Но, наверное, мне это только показалось!» Питбуль прыгнул молча, словно стрела, выпущенная из гарпуна. Честно говоря, я не ожидал, что собака может так мощно прыгнуть с места, лишь на долю секунды коснувшись лапами земли. Тяжелое стремительное тело летело на меня, и думать уже времени не было. Дальше работали лишь рефлексы. Я рывком выдернул из-за спины кулак с зажатым в него ножом пистолетом. Еле слышно хлопнул выстрел, в руку толкнула отдачей, и я словно в замедленном фильме увидел, как на груди собаки взорвался темный фонтанчик с черной дырой посредине. Тупая пуля патрона СП-4 разворотила грудь собаки и тормознула полет концентрированного комка мышц. Но этого было мало для того, чтобы полностью остановить атаку. Пес упал на траву, не долетев до меня около метра, но тут же, как ни в чем не бывало, вскочил на ноги и прыгнул на меня. Но скорость его броска была уже не та. Я резко ушел с линии атаки, одновременно перехватывая нож в правую руку и нанося удар снизу вверх. Страшные челюсти клацнули совсем близко от моего лица, будто капкан захлопнулся. Но куснуть вторично у Питбуля уже не получилось. В его нижней челюсти, почти касаясь шеи гардой, торчал мой стреляющий нож, полностью отработавший в этой схватке свой боевой потенциал. Пес упал на траву и умер, как подобает бойцу. молча без скулежа и свойственных человеку бесполезных просьб о помощи. В его открытых, но уже мертвых, глазах все еще плескался боевой азарт, замешанный на чистой незамутненной ненависти. Я сделал шаг, наклонился, придержав голову собаки, выдернул нож и вытер клинок от траву. Потом вложил его в ножны, подумал и, встав на одно колено, положил ладонь на глаза собаки. Тепло живого тела согрело остывающие мышцы век, и глаза мертвого бойца закрылись. Достойный враг достоин уважения вне зависимости от того, человек он или зверь. «М-да», — раздался со стороны дома задумчивый голос. «Права была, сестра. Надо было брать обычного волка для охраны дома. Эти модные бойцовые собаки ни на что не годятся». Я поднял голову. На широком каменном крыльце дома, расслабленно прислонясь плечом к массивной колонне, стоял мангуст. В свете вычурных фонарей паркового освещения его фигура смотрелась несколько гротескно. Черная рубашка и свободные брюки того же цвета практически сливались с тенью от колонны, и казалось, будто высоко над крыльцом свободно зависло в воздухе мертвенно-бледное тело слепца. На месте выдавленных мною глаз была лишь тонкая пленка век, провалившихся внутрь глазниц. Жутковатое зрелище, особенно когда осознаешь, что это твоих рук дело. Но, с другой стороны, не я начал на татаме бой на уничтожение, в котором, если не ты, то тебя. Поэтому, думаю, вряд ли у Мангуста должны быть ко мне претензии. Скорее, это у меня к нему есть некоторые вопросы, которые я так и быть не буду задавать инвалиду, если он добровольно поделится со мной тем, зачем я пришел. Словно прочитав мои мысли... Мангуст неприятно усмехнулся и отделился от колонны. «Странно. На ринге мне казалось, что он меньше ростом как минимум на голову. Да и с лицом у него творится что-то непонятное. Это тебе не гипертрофированные зубки того клоуна, которого я замочил в коридоре Васькиной квартиры? И совсем не мимолетный глюк, словленный мной во время боя, когда Мангуст увидел зуб, торчащий в моей ноге. Это были натуральные, мощные звериные клыки» выбегающие из-под верхней губы моего врага. Я пригляделся, опасаясь, что моя медленно, но неотвратимо сползающая крыша потеряла последний крепеж и съехала теперь уже гарантированно и навсегда. Ты лишил меня глаз, сломал мне руку, а теперь проник в мой дом как вор и убил сторожевую собаку. Как ты предпочитаешь умереть, Хомо? Быстро? Или растянуть удовольствие от наслаждения болью? Говоря, все это мангуст отделился от колонны и теперь медленно приближался ко мне. Теперь я не сомневался. Да, его лицо менялось, вытягиваясь вперед наподобие волчьей морды. С еле слышным хрустом, который я, как ни странно, отчетливо слышал, деформировались челюсти и лицевые кости. Лицо обрасталось щетиной, удлинялись уши и утолщались мышцы шеи, словно их кто-то раздувал изнутри невидимым насосом а ноздри стремительно увеличивающегося носа трепетали, ловя мой запах, который, честно говоря, после ковыряния в помойке и последующих приключений не поймать было сложновато. «Лучше, конечно, помучиться», — согласился я, поднимаясь с колена. «Тем более, что я, в общем-то, помирать не тороплюсь». «Не торопись», — прорычал Мангуст. «Но даже с учетом моей сломанной руки и выдавленных тобой глаз вряд ли это будет бой на равных». В моей голове хаотично метались мысли и обрывки инструкций, полученных от папы Джумбо. Один из зидероксилона, африканского железного дерева. Второй серебряный. Смотри, не перепутай. Мои руки уже привычно скользнули за спину, пальцы коснулись рукоятей экзотических ножей. Я, может, и не перепутаю, какой из них какой. Но как-то слабо верится, что такую вот тварь можно замочить 10-сантиметровым клинком из мягкого металла. На моих глазах мангуст трансформировался из человека в двухметровую мохнатую зверюгу с волчьей мордой и, как мне показалось, наслаждался моим ступором, всем телом впитывая идущие от меня невидимые волны смятения. Ступором, вызванным, чего скрывать, животным страхом при виде эдакого превращения. Рубашка и брюки мангуста трещали по швам, расползаясь под натиском обросшей серой шерстью гипертрофированной мышечной массы вдавились назад колени, из кончиков пальцев опавшими листочками вывалились на траву ногтевые пластины, уступив место черным когтям, вылезающим из стремительно растущей плоти. Эти когти были немногим меньше клинка моего серебряного ножа, который я уже держал в правой руке. Зато их было два десятка в сумме на руках и ногах, вернее, на лапах чудовища, которое, завершив трансформацию, оскалилось, показав длинные желтые клыки и, мощно оттолкнувшись задними ногами, ринулась на меня. Признаться, мне пришлось изрядно напрячься, чтобы подавить в себе естественное желание заорать, повернуться спиной и чесануть со всех ног, куда глаза глядят, лишь бы подальше от этой жуткой твари, выскочившей сна шизофреника. Но, как говорил наш инструктор по парашютному спорту, «Десантник не тот, кто не боится прыгать, а тот, кто боится, но прыгает». Вот я и прыгнул влево и вперед за мгновение до того, как на моей голове захлопнулась огромная разинутая пасть, облепленная белой пеной. Прыгнул, боясь отчаянно, до трясучки под ложечкой, до ответного рева, рвущегося из груди, до предательской дрожи в сведенных судорогой руках, которую надо было чем-то компенсировать, куда-то девать, чтобы не превратиться в комок мяса, валяющегося на траве в собственных испражнениях и воющего от страха. Например, схватить левой рукой пролетающую мимо тварь за холку, а правой с бешеной скоростью носовать ей клинком в шею, в грудь, в лапы, куда ни попадя, лишь бы как-нибудь стряхнуть с себя липкий ужас, сочащийся из всех пор моей кожи и потной мерзкой пленкой, облепивший тело. Возможно, мне удалось это потому, что мангуст бежал не по-волчьи, а на задних лапах, оберегая сломанную переднюю. Мне кажется, вряд ли я смог бы повторить этот трюк, будь мой враг зряч и не покалечен местами. Но, как бы то ни было, что получилось, то получилось. Не ожидавшая такого поворота событий, тварь-рефлекторно рванула в сторону, оставив в моей левой руке клок серой шерсти и пятная траву черной кровью. Этот рывок не прошел для меня бесследно. Черные когти одной из лап распороли мне бедро чуть выше колена. Боли не было. Было ощущение, словно в ногу ударило током из трансформаторной будки. Такое бывает, когда рвется крупный нерв. Я рефлекторно дернулся всем телом и, не удержавшись на ногах, упал на колено. Хреново. Очень хреново. На одной ноге мне теперь точно никуда не убежать. И если чертов оборотень не дурак, ему нужно всего-то подождать минутку-другую в сторонке, пока я не истеку кровью и не превращусь в обескровленный свежий бифштекс. Но, видать, мангуст или кто-то там, в кого он превратился, предпочитал мясо с кровью. Развернувшись в нескольких метрах от меня, слепой оборотень принюхался и прыгнул снова. Странно, но этот самый удар током от разорванного нерва имел и положительные последствия. Страх ушел из меня вместе с кровью, толчками вытекающей из рваной раны на бедре. И правда, чего бояться без минуты покойнику? Особенно, когда той минуты у него нет, и на него неподвижно застывшего на одном колене посреди аккуратно подстриженного газона. Несется серая зубастая паскуда, взявшая в последнее время в привычку жевать и драть в лоскуты мои ноги. И такое меня зло взяло, что не стал я даже пытаться защищаться. А просто когда разверстая пасть оказалась от меня близко настолько, что я вместо воздуха вдохнул не смесь лесных хвойных ароматов, а ее смрадное дыхание, я выставил вперед согнутую в локте левую руку и всем телом подался вперед, вгоняя ее как можно глубже между зубастых челюстей монстра. Мой встречный толчок компенсировал инерцию его тела. Пасть захлопнулась до кости, прокусив мясо на моей руке, и при этом завязнув в ней коренными зубами. Придись такой укус на клыки, чудовище просто перекусила бы мне руку, словно куриное крылышко. А так у меня появилось мгновение для того, чтобы перехватить нож папы Джумбу обратным хватом, со всей силы вогнать его под ключицу огромной твари и, провернув оружие в ране, вырвать обратно. Так и отпечаталась в моем мозгу картинка. Моя рука на фоне старинного фонаря, сжимающая кинжал по гарду, измазанный в дымящейся крови. Оборотень хрипло взревел, разрывая пасть в крикер, вущимся из недр его тела, и заодно освобождая из зубастого капкана мою искалеченную руку. Правда, толку от этого было мало, рука повисла плетью. Но это было уже неважно. Чудовище стояло передо мной на задних лапах, содрогаясь всем телом, а из дыр в его шкуре лилась черная кровь. Особенно сильно хлестало у него из-под ключицы. Это я отработанным уколом под названием «запятая» порвал то ли артерию, то ли подключичную вену, то ли и то, и другое сразу. Что ж, у нас с ним оставалось по одному удару. И я ясно видел, куда нужно бить. Вот она, открытая зона под его левой гипертрофированной грудной мышцей, непроизвольно сокращающейся от боли, пронизывающей волчью тушу. И так ясно я видел, как медленно, но неотвратимо заносится наискось его правая лапа с пятью черными кинжалами, которые гарантированно снесут мне голову по-любому, ударю я ножом или по какой-то причине раздумаю. Я не знаю, почему я не ударил. Как и не знаю, почему не ударил он. Что-то остановило нас в то мгновение, когда наши конечности, отведенные для последних в нашей жизни движений, замерли в воздухе. Но факт вещь упрямая, длинная. Слишком длинная секунда, равная двум ударам наших разгоряченных битвой сердец, миновала. А в следующее мгновение воздух разорвал пронзительный женский крик. «Стойте, остановитесь!» Наверное, я слишком сильно сжимал пальцами скользкую от крови рукоять серебряного кинжала. Как-то вдруг и сразу накатила слабость, кулак безвольно разжался, и мое оружие упало на вытоптанную нами траву, обильно удобренную кровью. Вряд ли девчачий голос мог так на меня подействовать. Наверное, я просто потерял слишком много крови и нервной энергии. Мне просто было уже все равно, ударит мангуст или передумает. По-любому жизнь продолжала достаточно интенсивно вытекать из меня, и какая разница, умрешь ты прямо сейчас или еще немножко подергаешься. От крыльца дома к нам бежала девчонка лет 20-25 Роскошные светлые волосы стелились за ней словно белый плащ, и среди понатыканных вокруг мощных парковых фонарей, весьма эффективно разгоняющих сумерки, Эта картина смотрелась очень романтично. Но нам с Ван Густом было уже не до романтики. Его лапа давно опустилась, но не на мою шею, а на свою, которая быстро теряла в толщине, так как мой соперник достаточно интенсивно сдувался в исходник. Его шерсть во многих местах провисла мешком, а кое-где и вовсе расползлась на глазах, превращаясь в сухую серую пыль. Волчья морда стремительно втягивалась в череп, колени вывернулись в обратную сторону. Однако обратная трансформация происходила недостаточно быстро, и мангуст безуспешно елозил чёрным когтем по шее, пытаясь прижать им ключицу на дорванную артерию. Мне это было проще сделать, тем более что навыки военно-полевой медицины я ещё не успел позабыть. Потому я протянул руку, всунул в рану два пальца и удачно пережал скользкую трубку внутри неё, которая, к счастью для мангуста, была лишь надрезана, а не рассечена пополам. «И нафига мне это надо?» – удивился я сам себя. Но еще больше я удивился, когда почувствовал, как сильные и ловкие ручки одним движением оторвали кусок подкладки моей пятнистой куртки и за считанные мгновения перетянули мне бедро выше Перевязав мою ногу, блондинка разогнулась и, обдав меня презрительным взглядом синих глазищ, скомандовала. «А теперь помоги мне довести его до дома!» «Я сам!» – прорычал еще не до конца пришедший в себя мангуст. Его когти уже вывалились из пальцев и валялись на траве. Правда, я успел заметить, что ногтей на его руках пока нет. Вместо пальцев эдакие суставчатые окровавленные сосиски. Бррр.